ГРОЗА От Мэйберри Хилла до Лезерхеда почти 12 миль. На пышных лугах за Пирфордом пахло сеном, По сторонам дороги тянулась чудесная живая изгородь из цветущего шиповника. Грохот орудий, который мы слышали, пока ехали по Мейберихилу, хиллу прекратился так же внезапно, как и начался, и вечер стал тих и спокоен. К девяти часам мы благополучно добрались до Лезерхеда а я дал лошади передохнуть с часок, поужинал у родных и передал жену на их попечение. Жена почти всю дорогу как-то странно молчала и, казалась подавленной, точно предчувствовала дурное. Я старался подбодрить ее, уверяя, что марсиане прикованы к яме собственной тяжестью и что вряд ли они смогут отползти далеко. Она отвечала односложно. Если бы не мое обещание трактирщику, она, наверное, уговорила бы меня остаться на ночь в Лезерхеде. Ах, если бы я остался! Она была очень бледна, когда мы прощались. Я же весь день был лихорадочно возбужден. Что-то вроде той военной лихорадки, которая овладевает порой цивилизованным обществом, бродила в моей крови, и я был даже доволен, что мне нужно вернуться в Мейбери. Больше того, боялся, что прекращение стрельбы означает, что с захватчиками-марсианами покончено, откровенно говоря, Мне очень хотелось присутствовать при этом. Выехал я часов в одиннадцать. Ночь была очень темная. Когда я вышел из освещенной передней, тьма показалась мне непроглядной, а было жарко и душно, как днем. По небу быстро проносились облака, хотя на кустах не шелохнулся ни один листок. Слуга зажег оба фонаря. К счастью, я хорошо знал дорогу, Моя жена стояла в освещенной двери и смотрела, как я садился в двуколку. Потом вдруг повернулась и ушла в дом. Оставшиеся на крыльце родные пожелали мне счастливого пути. Испуг жены передался мне, но вскоре я снова стал думать о марсианах. Тогда я еще не знал никаких подробностей вечернего сражения, мне даже не было известно, что вызвало столкновение. Проезжая через Окхэм, я поехал по этому пути, а не через Сент и Старый Уокинг, я увидел на западе кроваво-красное зарево, которое по мере моего приближения медленно ползло вверх по небу. Надвигавшиеся грозовые тучи смешивались с клубами черного, и багрового дыма. На Рипли-стрит не было ни души. Селение словно вымерло. Только в двух-трех окнах виднелся свет. У поворота дороги к Пирфорду я чуть не наехал на людей, стоявших ко мне спиной. Они ничего не сказали, когда я проезжал мимо. Не знаю, было ли им известно, что происходит за холмом Не знаю также, царил ли мирный сон в тех безмолвных домах, мимо которых я проезжал, стояли ли они пустые и заброшенные, или их обитатели с ужасом наблюдали за событиями этой ночи. От Рипли до Пирфорда я ехал долиной Уэй, где не было видно красного зарева, но когда я поднялся на небольшой холм за пирфордской церковью, Зарево снова появилась, и деревья зашумели под первым порывом надвигавшейся бури. На Пирфордской церкви пробила полночь, и впереди на багровом небе уже чернели крыши и деревья Мэйбери-Хилла. А вдруг зловещий зеленый свет озарил дорогу впереди и сосновый лес у Адлстона. Я почувствовал, что вожди натянулись. Узкая полоска зеленого огня прорезала свинцовую тучу и упала налево в поле. А, третья, падающая звезда. Вслед за ней сверкнула ослепительно фиолетовая молния, начинающейся грозы и словно разорвавшаяся ракета грянул гром. Лошадь закусила удила и понесла. Я мчался вниз по отлогому склону к подножию Мэбери Вспышки молнии следовали одна за другой почти непрерывно. Частые раскаты грома сопровождались каким-то странным потрескиванием, словно где-то работала гигантская электрическая машина. Вспышки света ослепляли меня, и мелкий град больно бил прямо в лицо. Сначала я смотрел только на дорогу. Потом мое внимание привлекло что-то, двигавшееся очень быстро вниз по обращенному ко мне склону Мэйбери-Хилла. Сперва я принял это за мокрую крышу дома, но при блеске молний, сверкнувших одна за другой, разглядел что-то быстро двигавшееся по противоположному склону холма, затем минутная непроглядная тьма и внезапно нестерпимый блеск, превративший ночь в день, красное здание приюта на холме, зеленые вершины сосен и загадочный предмет — Показались отчетливо и ярко. Но что я увидел? Как мне это описать? Громадный, выше домов, треножник — шагавший по молодой сосновой поросли и ломавший на своем пути сосны, машину из блестящего металла, топтавшую вереск, стальные спускавшиеся с нее тросы, производимый ею грохот, сливавшийся с раскатами грома. Блеснула молния, и треножник четко выступил из мрака. Он стоял на одной ноге, Две другие повисли в воздухе. Он исчезал и опять появлялся при новой вспышке молнии уже на сотню ярдов ближе. Можете вы себе представить складной стул, который, покачиваясь, переступает по земле? Таково было это видение при мимолетных вспышках молний. Но вместо стула представьте себе громадную машину, установленную на треножнике. Внезапно сосны впереди расступились, как расступается хрупкий тростник, когда через него прокладывает путь человек. Они ломались и падали, и через секунду показался другой громадный треножник, шагавший, казалось, прямо на меня, а я мчался галопом навстречу ему. При виде второго чудовища мои нервы не выдержали. Не решаясь взглянуть на него еще раз, я изо всей силы дернул правую вожжу. В ту же минуту двуколка опрокинулась, Придавив лошадь, оглобли с треском переломились, я отлетел в сторону и тяжело шлепнулся в лужу. Я отполз и спрятался, скорчившись за кустиками дрока. Лошадь лежала без движения, бедное животное сломало шею. При блеске молнии я увидел черный кузов опрокинутый двуколки и силуэт продолжавшего медленно вращаться колеса. Еще секунда, и колоссальный механизм прошел мимо меня и стал подниматься к пирфорду. Вблизи треножник показался мне еще более странным. Очевидно, это была управляемая машина. Машина с металлическим, звонким ходом, с длинными, гибкими, блестящими щупальцами. Одно из них ухватилось за молодую сосну, которые свешивались вниз и гремели, ударяясь о корпус. Треножник, видимо, выбирал дорогу, и медная крышка вверху поворачивалась в разные стороны, напоминая голову. Костову машины сзади было прикреплено гигантское плетение из какого-то белого металла, похожее на огромную рыбачью корзину. Из суставов чудовища вырывались клубы зеленого дыма. Через несколько мгновений оно уже скрылось. А Вот что увидел я, очень смутно при свете молний, среди ослепительных вспышек и черного мрака. Проходя мимо, треножник издал торжествующий рев, заглушивший раскаты грома. «Элу! Элу!» И через минуту присоединился к другому треножнику за полмили дальше, наклонившемуся над чем-то в поле. Я не сомневаюсь, что там лежал третий из десяти цилиндров, которые были пущены к нам с Марса. Несколько минут я лежал под дождем в темноте, наблюдая при вспышках света, как эти чудовищные существа из металла двигались вдали. Пошел мелкий град, и очертания их то расплывались в тумане, то выступали при вспышках В промежутках между молниями их поглощала ночь. Я промок до нитки. Сверху град, снизу лужа. Прошло некоторое время, пока я пришел в себя, выбрался из лужи на сухое место и стал соображать, куда мне спрятаться. Не вдалеке на картофельном поле стояла деревянная сторожка. Я поднялся и, пригнувшись, пользуясь всяким прикрытием, побежал к сторожке. Тщетно я стучался в дверь, ответа не последовало, может, там никого и не было. Тогда, прячась в канаве, я добрался ползком, незамеченный чудовищными машинами, до соснового леса возле Мейбери. Здесь, под прикрытием деревьев, мокрый и продрогший, я стал пробираться к своему дому. Тщетно старался я отыскать знакомую тропинку. В лесу было очень темно, потому что теперь молния сверкала реже, а град падал с потоком ливня сквозь просветы в густой хвое. Если бы я понял, что происходит то немедленно повернул бы назад и возвратился через Байфлит и Стрит-Копхем к жене в Лезерхед. Но загадочность всего окружающего, ночной мрак, физическая усталость лишили меня способности рассуждать. Я устал, промок до костей, был ослеплен и оглушен грозой. Я думал только об одном — как бы добраться домой. Других побуждений у меня не было. Я плутал между деревьями, упал в яму, зашиб колено и, наконец, вынырнул на дорогу, которая вела к военному колледжу. Я говорю «вынырнул», потому что по песчаному холму несся бурный мутный поток. Тут в темноте на меня налетел какой-то человек и чуть не сбил с ног. Он вскрикнул, в ужасе отскочил в сторону и скрылся, прежде чем я успел прийти в себя и заговорить с ним. Порывы бури были так сильны, что я с большим трудом забрался на холм. Я шел по левой стороне, держась поближе к забору. Невдалеке от вершины я наткнулся на что-то мягкое и при свете молнии увидел под ногами кучу темной одежды и пару сапог я не успел рассмотреть лежащего. Свет погас. Я наткнулся над ним, ожидая следующей вспышки. Это был коренастый человек, а в дешевом, но еще крепком костюме он лежал ничком, прижавшись к забору, как будто с разбегу налетел на него» преодолевая отвращение, вполне естественное, так как мне никогда не приходилось дотрагиваться до мертвого тела, я наклонился и перевернул лежащего, чтобы узнать, бьется ли еще сердце. Человек был мертв. Очевидно, он сломал себе шею. Молния блеснула в третий раз, и я увидел лицо мертвеца. Я отшатнулся. Это был трактирщик, хозяин пятнистой собаки, у которого я нанял лошадь. Я осторожно перешагнул через труп и стал пробираться дальше. Я миновал полицейское управление и военный колледж. Пожар на склоне холма прекратился хотя со стороны пустоши все еще виднелось красное зарево, и клубы красноватого дыма прорезали завесу града. Большинство домов, насколько я мог разглядеть, при вспышке молнии уцелело, а возле военного колледжа на дороге лежала какая-то темная груда. Впереди на дороге, в стороне моста, Слышались чьи-то голоса и шаги, но у меня не хватило сил крикнуть или подойти к людям. Я вошел в свой дом, затворил дверь, запер ее на ключ, наложил засов и в изнеможении опустился на пол возле лестницы. Перед глазами у меня мелькали шагающие металлические чудовища и мертвец около забора. Я прислонился спиной к стене, и весь дрожа так и остался сидеть возле лестницы. окна. Я уже говорил о том, что подвержен быстрой смене настроений. Очень скоро я почувствовал, что промок и что мне холодно. На ковре у моих ног набралась целая лужа. Я почти машинально встал, прошел в столовую и выпил немного виски. Потом решил переодеться. Переменив платье, я поднялся в свой кабинет. Почему именно туда, я и сам не знаю. Из окна были... Видны деревья и железнодорожная станция около Хорсолской пустоши. В суматохе отъезда мы забыли закрыть это окно. В коридоре было темно, и комната тоже казалась темной по контрасту с пейзажем в рамке окна. Я остановился в дверях, как вкопанный. Гроза прошла. Башни Восточного колледжа и сосны вокруг него исчезли. Далеко вдали в красном свете виднелась пустошь и песчаный карьер. На фоне зарева метались гигантские причудливые черные тени. Казалось, вся крестность была охвачена огнем. По широкому склону холма пробегали языки пламени, колеблясь не извиваясь в порывах затихающей бури, и отбрасывали красный отсвет на стремительные облака. Иногда дым близкого пожарища заволакивал окно и скрывал тени марсиан. Я не мог рассмотреть, что они делали. Их очертания вырисовывались неясно. Они возились над темной грудой, которую я не мог разглядеть». Я не видел ни ближайшего пожара, хотя отблеск его играл на стенах и на потолке кабинета. Чувствовался сильный запах горящей смолы. Я тихо притворил дверь и подкрался к окну. Передо мной открылся более широкий вид от домов вокруг станции Окинг до бугленных почерневших сосновых лесов Байфлита. Вблизи арки, на линии железной дороги, у подножия холма что-то ярко горело. Многие дома вдоль дороги к Мейбери и на улицах вблизи станции тлели в грудах развалин. Сперва я не мог разобрать, что горело на линии железной дороги. Огонь перебегал по какой-то черной груди, направо виднелись желтые, продолговатые предметы. Потом... Я разглядел, что это был потерпевший крушение поезд. Передние вагоны были разбиты и горели, а задние еще стояли на рельсах. Между этими тремя очагами света, домами, поездом и охваченными пламенем окрестностями Чопхама тянулись черные полосы земли, кое-где пересеченные полосками тлеющей и дымящейся почвы. Это странное зрелище, черное пространство, усеянное огнями, напомнило мне гончарные заводы ночью. Сначала я не заметил людей, хотя и смотрел очень внимательно. Потом я увидел у станции Уокинг На линии железной дороги несколько мечущихся темных фигурок. И этим огненным хаосом был тот маленький мирок, в котором я безмятежно жил столько лет. Я не знал, что произошло в течение последних семи часов, я только начинал смутно догадываться, что есть какая-то связь между этими механическими колоссами и теми неповоротливыми чудовищами, которые на моих глазах выползли из цилиндра, с каким-то странным любопытством Стороннего зрителя я придвинул свое рабочее кресло к окну, уселся и начал наблюдать. Особенно заинтересовали меня три черных гиганта, расхаживавшие в свете пожарища около песчаного карьера. Они, видимо, были очень заняты. Я старался догадаться, что они там делают. Неужели это одухотворенные механизмы? Но ведь это невозможно. Может быть, в каждом из них сидит марсианин и двигает, повелевает, управляет им так же, как человеческий мозг управляет телом? Я стал сравнивать их с нашими машинами и в первый раз в жизни задал себе вопрос — Какими должны казаться разумному, но менее развитому, чем мы, существу, броненосцы или паровые машины? Гроза пронеслась, небо очистилось. Над дымом пожарищ, блестящий, крохотный как булавочная головка, Марс склонялся к западу. — Какой-то солдат полез в мой сад. Я услыхал легкое царапание и, стряхнув владевшее мной оцепенение, увидел человека, перелезающего через чистокол. Мой столбняк сразу прошел, и я быстро высунулся в окно. — прошептал я. Он в нерешительности уселся верхом на заборе, потом спрыгнул в сад и, согнувшись, бесшумно ступая, прокрался через лужайку к углу дома. «Кто там?» — шепотом спросил он, стоя под окном и глядя вверх. «Куда вы идете?» — спросил я. «Я и сам не знаю». «Вы ищете, где бы спрятаться?» Да. «Войдите в дом», — сказал я. Я сошел вниз не открыл дверь, потом снова запер ее. Я не мог разглядеть лица солдата. Он был без фуражки, мундир был расстегнут. «О, господи!» — сказал он, когда я впустил его. «Что случилось?» — спросил я. «И не спрашивайте». Несмотря на темноту, я увидел, что он безнадежно махнул рукой. «Они...» «Смели нас! Просто смели!» — повторял он. Почти машинально он вошел за мной в столовую. «Выпейте виски!» — предложил я, наливая ему солидную порцию. Он выпил. Потом опустился на стул у стола, уронил голову на руки и расплакался, как ребенок. Забыв о своем недавнем, приступе отчаяния я с удивлением смотрел на него. Прошло довольно много времени, пока он овладел собой и смог отвечать на мои вопросы. Он говорил отрывисто и путанно. Он был ездовым в артиллерии и принял участие в бою только около 7 часов вечера. В это время стрельба на пустоши была в полном разгаре. Говорили, что первая партия марсиан медленно ползет ко второму цилиндру, «Под прикрытием металлической брони. Потом эта металлическая броня превратилась в треножник, очевидно, в ту первую военную машину, которую я увидел».